Послесловие автора. «Я много думал об этом в последнее время, но люди совсем не одинаковые, а скорее очень многогранные существа, что и делает их такими сложными и непонятными, и человек в моих глазах и в глазах другого человека фактически является двумя разными людьми. И от всех этих мыслей у меня уже голова болит. Можно даже пойти дальше и сказать, что вы, которого вы сами знаете как самого себя, и вы, которого знают все другие, тоже не один и тот же человек». И нет никакого единого образа того, как люди видят вас. Вы составлены из множества образов, и каждый из них отличается от остальных. Если так подумать, то все эти образы походят незнакомцев, поэтому трудно не посочувствовать тем молодым людям, которые задаются вопросом «Кто я?» и отправляются в путешествие ради самопознания. Было бы легко сказать, что они ошибаются, но, очевидно, нет двух глаз, которые видят одно и то же, и невозможно полностью отвергнуть это явление. Тот факт, что подделка одного человека – это оригинал другого, а оригинал одного человека – подделка другого, распространена в нашем космосе, и возможно потрудиться обсудить такую универсальность – настоящая ошибка. Прежде всего, люди – это существа, которые действуют по-разному в зависимости от того, с кем они имеют дело, поэтому быть оцененным по-разному в зависимости от того, с кем вы имеете дело, кажется самой естественной вещью в мире, что, возможно, означает, что человек, наиболее способный оценить вас – это вы сами. Но разве это не означает, что знать себя – значит знать свое место в мире? Итак, я представляю вам первую половину продолжения Бакимона Гатари Моногатари». Наконец-то представляем долгожданных сестер Арраги, которые произвели фурор в некоторых уголках со времен оригинального Бакимона Гатари и его приквела «Кизы Чтобы поделиться частью внутренней истории, этот роман никогда не предназначался для публикации, и после его написания некоторое время никому об этом не рассказывал. Я планировал оставить эту работу без известности, даже не распечатывая ее. другими словами, держать все это при себе. То есть я написал ее на 200% как хобби. Работа над романом в полной свободе, без каких-либо досадных ограничений или оков, очень приятно. Некоторые могут спросить, что это за отношение для профессионального писателя, но любительский дух, в лучшем смысле этого слова, это то, что я лично никогда не хотел бы потерять. В общем, эпизод шестой «Пчела Карен». Ниса Моногатари — Часть первая. На этот раз художник Вафан действительно сделал все замечательно. Его иллюстрация Карен Арараги поистине феноменальна, и как автор я не могу не выразить ему свою благодарность за то, что вы потыкаете моему желанию писать билетристику, наполненную таким количеством глупых шуток, дорогие читатели. Я также благодарю вас. Возможно, мы снова встретимся во второй половине Несамонагатари, в следующей истории, посвящённой Арараги Цукихи, то есть если я решу опубликовать её. Несёй Сен. Читал. Адреналин.